Мы данны в камык. А ты, кто из Руси, мы их только тамыскали. И вабэлу курбан дохры, оп! Стану бабалала ика. А ты скале, моя я. ਮਤਸਤਿਵੋ ਮੋਲੋਗੀ। ਬੋਦਿ ਜ਼ਾਨੀ ਅਸੀਆ। ਮੇਗਿ ਜ਼ਾਨੀ ਸਮਖਾ। Алё, я. Увезать у нас не получилось. Вот теперь рабы её. Вот день. Что думал от колен. Не ходил без цискамы. Подхватил им пак из души.